Глава 5. Лес вокруг выглядел странно. С первого взгляда это был обычный, привычный нам лес. Со второго что-то начинало резать глаз и казаться неправильным. А стоило присмотреться поближе, как создавалось впечатление, что кто-то создал его по неполному описанию. Как если бы художнику, который никогда не видел настоящих деревьев, на словах объяснили, как они выглядят, и он с этих слов что-то бы нарисовал. То есть общее сходство было, а детали не совпадали. Взять, к примеру, здешние березы. Стволы у них выглядели так же, как у наших, но ветки начинали расти от самой земли, как у ели, а листья были слишком узкими. Не такими узкими, как у ивы, но все же заметно уже обычных березовых листьев. Другие деревья тоже заметно отличались, во всяком случае те, которые были мне знакомы. Я все же не ботаник, да и вообще городской. Из-за этих небольших отличий лес выглядел довольно пугающе как пугает привычная вещь, которая внезапно начинает выглядеть совершенно чуждой. Пора было все же двигаться хоть куда-то. И только я собрался сделать первый шаг, как глаз вдруг уловил движение чуть сбоку. Я тут же замер, осторожно повернул голову. Там был куст, точно такой же куст, что сожрал Федю. Или не сожрал, а что-то другое. Я так и не понял, что тот куст с ним сделал. В любом случае, не думаю, что для Феди была какая-то разница. Может, меня и раздел как раз для угощения. Ну, чтобы не выплевывать пуговицы и не выковыривать из зубов обрывки тряпок. В общем, почистили, как апельсин. Куст немного постоял, покачиваясь, затем медленно двинулся ко мне. Я беспомощно посмотрел на пистолет в руке. Какой смысл стрелять из пистолета по кусту? Повертел головой, но рядом, как назло, не было ни единого сука, который можно было бы использовать как дубину. Лес был, на удивление, чистым, А выломать какую-нибудь ветку этот куст мне вряд ли позволит. Да и будь у меня в руках дубина, получилось бы ударить. Мне живо вспомнился хлопок, после которого Федька упал, будто деревянный. Тут же промелькнула мысль, что Федя слишком много говорил про дерево. Вот ему и аукнулось. Какие только дурацкие мысли не лезут в голову в самые неподходящие моменты. Скорее всего, как только кустик подползет поближе, он меня тоже парализует. Я прикинул шансы убежать. Куст не выглядел достаточно быстрым, чтобы догнать бегущего человека, но эта мысль сразу же увяла, не оформившись. Судя по моим воспоминаниям о Фединой кончине, я давно уже был в зоне досягаемости парализующих шипов или чем там эти кусты плюются. Вряд ли мне будет позволено убежать, я просто получу шип в спину и на этом все. Похоже, единственным реальным вариантом было попасть одним выстрелом в утолщение возле корней, из которого растал основной ствол. Если у этого уродца и был какой-то мозг, то подходящее для него место было только там. Мне опять вспомнился Федин крик, и волной накатила злость. Может, мне и придется здесь умереть, но смиренно дожидаться конца не собираюсь. Я вскинул пистолет и прицелился в плотный мешок у корня. Холодная злость сразу прогнала остатки страха. Руки у меня не дрожали, и я уже начал было нажимать спуск, как куст буквально отпрыгнул назад и быстро пополз прочь. Я опустил руку с пистолетом и просто тупо смотрел, как он суетливо скрывается за зарослями кустов. Нормальных кустов, которые явно не имели привычки путешествовать. «Он что, знает, что такое оружие?» — спросил я себя вслух, просто для того, чтобы услышать свой голос. Колени у меня явственно дрожали от избытка адреналина. «Если знакомые парни увидят, как у меня коленки трясутся, вот позорище-то будет!» — подумал я не сразу даже осознав, насколько это идиотская мысль. Во всяком случае, сейчас, когда я стою голым, неизвестно где в диком лесу. И что это за бред вообще? Я снова вслух вопросил пространство. Живительного укола от медсестры не последовало. Впрочем, версия галлюцинации мне с самого начала показалась сомнительной. Зато вместо ответа прямо над головой раздалось сердитые цоканьи белки. «Прогоняешь, что ли?» – пробормотал я, посмотрев на рассерженного зверька и побрел, не особенно задумываясь о направлении. Не знаю, куда и сколько времени я шел. Позже, когда я более или менее пришел в себя, то с удивлением осознал, что совершенно не помню свой путь. Суда я попал уже будучи в шоке, а встреча с хищным кустом, да и вообще общая странность ситуации, окончательно вогнали меня в какое-то сумеречное состояние. Пусть даже мы с тем кустом разошлись мирно, новый адреналин хорошо лег на старые дрожжи и Идти, как ни странно, оказалось не так уж трудно. Поначалу ноги, конечно, протестовали, но я слишком плохо соображал, чтобы обращать на это внимание, ну а потом как-то привык и стало легче. Более или менее я пришел в себя только когда умудрился распороть себе ногу об острый торчащий сучок. Не сказать, что рана была действительно серьезной, это была скорее глубокая рваная царапина, но крови пролилось довольно много и резкая боль заставила меня немного прийти в себя. По-хорошему надо было бы проследить, чтобы не оставить капель крови и как следует перевязать ногу. Некоторые звери могут почуять кровь издалека. К тому же запах может придать смелости даже тем, кто с человеком предпочитает не связываться. Но перевязаться было, конечно, нечем. Подорожника поблизости я не приметила прикладывать листья неизвестных растений было бы совсем уж плохой идеей. Так я и шел дальше, зажимая рану рукой и роняя временами капли крови. В конце концов, я всё-таки наткнулся на довольно большой ручей. Относительно, конечно, большой. Его вполне можно было перешагнуть, но нужно было именно специально перешагивать. Вершков 12, наверное, или даже пошире. И если присмотреться, то в чистой холодной воде можно было заметить маленькие стайки крохотных, почти прозрачных рыбок. Первым делом я как следует напился. Из таких маленьких лесных ручьёв можно безопасно пить даже без кипячения. И вода была действительно хороша, жаль только некуда набрать про запас. Было бы неплохо еще и поесть. С этим было пока еще терпимо, но скоро вопрос с едой придется так или иначе решать. Приключенцы из книжек проблемы еды решают моментально, а вот мне ничего в голову не приходило. Раннее лето, в лесу даже ягод еще нет. Если в самом скором времени не встречу людей, придется, наверное, искать какие-нибудь корешки. Но пробовать незнакомые корешки – дело рисковное, да и найди их еще сначала волю напившись, я сразу занялся еще одним важным делом. Нужно было обязательно избавиться от запаха крови. Промывать рану водой из ручья, даже такого чистого, конечно, не стоило, но хотя бы смыть кровь вокруг было совершенно необходимо. Кровь уже подсохла, но смывалась легко, и рыбешки, как сумасшедшие, заметались в помутневшей от крови воде. и «Эти тоже хищники, что ли?» – хмыкнул я про себя. Как-то так уж мир устроен, что все друг друга жрут, и мне, похоже, придется срочно в эту систему встраиваться, причем желательно не в пассивной роли. много я старался протирать очень аккуратно, но, засмотревшись на мечущихся рыбок, случайно провел мокрой рукой по самой царапине. Засохшая кровь легко стерлась, но под ней почему-то никаких ран не оказалось. Я что, плохо запомнил, где она была? Легонько потыкал пальцем боли нигде не чувствовалось. Тогда я решительностью растатки крови обнаружил то, к чему уже был внутренне готов. Чистую кожу, на которой еще можно было разглядеть почти незаметную белую полоску шрама. Это сколько же времени я шел? В полном недоумении подумал я. Вряд ли настолько долго, солнце точно так же висел прямо над головой, совершенно не сдвинувшись с места. А можно ведь еще вспомнить, что я как-то слишком уж быстро приспособился идти по дикому лесу босиком. Не верится, что это нормально для городского жителя. Что-то не замечал я раньше за собой таких способностей к регенерации. Или, может быть, это просто место такое, курортное. Может быть, я еще долго разглядывал бы почти исчезнувший шрам, но внезапно почувствовал спиной чей-то взгляд и резко развернулся. в саженях в десяти от меня стояла большая кошка. Очень похожий на рысь, но размером заметно побольше. Скорее, ближе к леопарду. Киса стоял неподвижно, разглядывая меня желтыми глазами. Выглядело это так, будто она пришла по кровавому следу, но в конце пути обнаружил не совсем то, что ожидал найти. Впрочем, я ее спокойствием не обманывался. Если она почувствует мой страх, то нападет мгновенно. Здесь я вспомнил, что в руке у меня до сих пор пистолет, а, собственно, куда бы я мог его деть и медленно начал его поднимать. Не думаю, правда, что он мне сможет как-то помочь. В голову стрелять бесполезно, пуля этой пухлаки практически наверняка не пробьет череп. Пуля в грудь киску, скорее всего, тоже только разозлит и никак не помешает разделать меня на части. Надежнее всего было бы попасть в сустав, тогда я легко смог бы убежать. Вот только попробуй в него попади, а учитывая, что патрон у меня один-единственный... Напряженную ситуацию разрешила сама кошка. Она предупреждающе зарычала, не спуская с меня глаз, попятилась, а затем, по-прежнему глядя на меня, повернулась и одним прыжком исчезла в зарослях. Я с недоумением посмотрел на пистолет в руке. Она что, тоже пистолета испугалась, как тот куст? Ну да, в тех местах, где бывают люди с ружьями, звери действительно боятся ружья. Но с чего бы им бояться пистолета? Я как-то слабо представляю себе охоту с пистолетом, да и на кого с ним можно охотиться. Да бред какой-то, — сказал я вслух. Лес промолчал. По крайней мере, люди где-то здесь все-таки есть. Киса с людьми явно знакома и понимает, что ничего хорошего от людей ждать не приходится. И главный вопрос здесь — а мне-то чего стоит ждать от местных? Идти вдоль ручья было легче, чем по лесу. Не в том смысле, что дорога была менее сложной, просто в путешествии появился хоть какой-то смысл. Всё-таки проще идти, понимая, что вода обязательно куда-нибудь выведет, и куда-то ты рано или поздно дойдёшь. Ведь даже я, совсем неопытный таёжник, знаю, что если идти по лесу без ориентиров, то будешь просто бесконечно бродить по кругу. А с ориентирами в этом лесу было совсем туго. Все эти приметы насчёт мхов и муравейников здесь совершенно не работали. И определить стороны света по солнцу тоже не получалось. Оно как висело, так и продолжало висеть в зените и никуда заходить не собиралось. По пути в ручей впали еще несколько маленьких ручейков, и его уже можно было, наверное, назвать маленькой речкой. И вот там, где он сливался с еще одной такой же речкой, справа наметилась небольшая полянка, а с нее доносились голоса. Точнее сказать, один голос, мужской. слов было не разобрать, но интонации казались каким-то неприятными. Я, тихонько стараясь не наступать на сухие ветки, подобрался поближе и осторожно выглянул из-за раскидистого куста. То, что я увидел и услышал, мне категорически не понравилось. В центре маленькой полянки сидела девушка, точнее стояла на коленях, и по лицу ее текли слезы. Выглядело это немного странно, потому что девушка была одета во что-то, очень похожей на кожаную броню, и в целом выглядела, если не как валькирия, то довольно близко к этому. Рядом с ней лежало копье довольно устрашающего вида, но было совершенно не похоже, что она собирается им воспользоваться, хотя, судя по ситуации, это было бы очень правильным решением. Перед ней, вальяжно уперев руки в бока, стоял довольно тщедушного вида мужчина, одетый, как обычный крестьянин, в простые, явно домотканы, рубаху и штаны. Никакого оружия у нее не было, если не считать ножа на простом кожаном поясе. Тем не менее, по его тону можно было подумать, что дело как раз обстоит наоборот, и это он в броне и с оружием куражится над простой крестьянкой. «И даже не надейся, что я им сразу тебя отдам», — за один только тон мне немедленно захотелось дать ему в морду. «Моя ищейка стоила гораздо дороже тебя, безродная шавка, и ты заплатишь мне за нее сполна. Ты скоро будешь умолять отдать тебя голенам, чтобы они тебя просто убили». Ситуация достаточно стандартная и понятная. Злодей и девица. Неизвестно, конечно, насколько девица невиновна, может, она действительно заслуживает мучительной смерти. Но вот мужик этот у меня вообще никакой симпатии не вызвал. Как-то уж совсем не подходят такие слова и такой тон борцу за справедливость и мстителю за невинных. Ну и как мне поступить? С одной стороны, что здесь может сделать голый человек? Этот персонаж хоть и выглядит как крестьянин, но копья почему-то совсем не боится. У меня, правда, есть пистолет. Может, он пистолет испугается. В общем, совсем не хочется вмешиваться в чужую разборку. А с другой стороны, бывают такие ситуации, когда ты обязан вмешаться, если не хочешь потерять к себе всякое уважение. Стоит самоуважение риска того, что тебе воткнут вот это самое копье прямо в голое брюхо. Или еще чего похуже сделают. Ясно же, что этот мужик из магусов от того и плевать ему на оружие. Я все же начал склоняться к тому, что вмешаться надо. Но все и так решили за меня. Магуз вдруг насторожился, резко повернулся в мою сторону и приказал. «Эй, ты за кустом! Быстро вышел сюда!» Я вздохнул и вышел. У каждого, наверное, есть свой момент позора, и мой определенно настал. «Брат!» — ошеломленно спросил Магуз, глядя на меня и приоткрыв от удивления рот. «Что с тобой? Почему ты в таком виде?» «Я геолог из Рифейска», — развел я руками, сгорая от стыда. Был в разведке, а потом непонятно как сюда попал, вот в таком виде и попал. Буду очень благодарен, если поможете мне вернуться домой. Что?» – непонимающе переспросил он и потряс головой словно пытаясь что-то там внутри уложить. Он некоторое время тупо смотрел на меня, а потом в его глазах забрежило понимание, и он захохотал. «Ах, вот оно что! Я чуть было не стал посмешищем, приняв за брата обычное животное, но, к счастью, никто об этом не узнает. Удачный день, удачная охота. Хотя и щейку жалко, конечно. Он задумчиво посмотрел на меня, что-то про себя прикидывая, а потом приказал: "Замри". И я действительно оцепенел. Не знаю, было ли от пар все мышцы просто стали как будто чужими. Я пытался восстановить контроль над собой, но у меня ничего не получалось, как будто я бился о кирпичную стену. Магус небрежно пнул девчонку в бок и приказал: Посиди пока смирно, сейчас я по-быстрому прирежу это чучело и займусь тобой как следует. Затем он лениво направился ко мне, нащупывая рукой нож на поясе. Вытащить нож сразу у него не получилось, гарда за что-то зацепилась, толь за пояс, толь за что-то еще, и магус посмотрел вниз, отведя от меня глаза. И как только он отвел глаза, мне сразу же стало легче. Я вновь почувствовал себя и, не раздумывая ни секунды, вскинул руку с пистолетом. Магус опять посмотрел на меня, но я уже нажимал спуск. Хлопнул выстрел, пулю вошла ему прямо в левый глаз, и Магус упал на спину, раскинув руки. Я посмотрел на кровавую кашу на месте глаза и почувствовал тошноту. Меня наверняка стошнило бы, но желудок был совершенно пустым. Я просто смотрел на мертвого Магуса, не понимая, что делать дальше. Может быть, я бы просто стоял и дальше, но убитый внезапно оказался вполне себе живым. Он уставился на меня уцелевшим глазом и злобно оскалился. Я понял, что еще секунда-другая он скажет заклинание, или как там у них принято колдовать, и на том жизненный путь Артема Боброва закончится. Я прыгнул обеими ногами Магусу на живот. Он захрипел и скрючился, выторщив единственный оставшийся глаз. Пока он пытался разогнуться и вдохнуть, я схватил нож, который лежал совсем рядом, и вогнал его в уцелевший глаз. Почему в глаз? Сам не знаю. Наверное, подсознательно решил, что его силы действуют через глаза. Я же смог пошевелиться именно тогда, когда он отвел от меня взгляд. Нож был не очень длинным, но все же достаточно длинным, чтобы проткнуть мозг почти насквозь. Это выглядело совершенно невероятным, но лезвие в голове магуса не то что не убило, а даже не убавило ему прыти. Он дергался, извивался, пытался оторвать мои руки от ножа, выплевывал какие-то не совсем понятные мне ругательства. В общем, ввел себя совершенно не как положено человеку с ножом в глазу. А я просто сидел на нем, вцепившись в рукоять ножа, и не обращал внимания на его удары, а просто боролся с непрерывно накатывающими волнами дурноты. Сколько это продолжалось, не знаю, мне казалось, что бесконечно. Но в конце концов он стал постепенно слабеть, бурное сопротивление перешло в подергивание, потом в агонию, и, наконец, он окончательно затих. Я с опаской слез с него, не выпуская из руки нож. Некоторое время смотрел на труп, ожидая, что он опять зашевелится, но на этот раз он, похоже, умер надёжно. Я кое-как встал на ноги. Меня ещё здорово качало, но стоять более или менее получалось. Огляделся вокруг. На полянке ничего не изменилось. Девушка сидела на прежнем месте и с приоткрытым ртом смотрел на меня совершенно круглыми глазами. Я хотел было подойти к ней, но вдруг вспомнил, что я по-прежнему голый и застеснялся. «Впрочем, у меня же теперь есть штаны. Что с бою взято, то свято». Я попробовал стащить их с Магуса. Не особенно успешно. Не потому, что он сопротивлялся. Просто у меня до сих пор не было никакого опыта снятия штанов с трупов. В конце концов, штаны я все-таки добыл. И они оказались, на удивление, хорошими. Очень мягкая плотная ткань определенно не была обычным домотканным полотном. Штаны оказались мне чуть-чуть коротковаты, но в целом не стесняли. Нож я несколько раз воткнул в землю, чтобы очистить от крови, и засунул в ножны. Не похоже, что магут снова оживет, однако нож все же хотелось держать под рукой. За то время, пока я возился со штанами, в голове немного прояснилось. На полянке все оставалось по-прежнему. Девчонка все так же смотрела на меня, не двигаясь с места, и все еще плакала. Ну, может, уже и не плакала, но лицо у нее было по-прежнему в слезах. Я двинулся к ней не торопясь, чтобы не пугать, и уже раскрыл был рот, чтобы что-нибудь сказать, как она заговорила сама. «Убей меня, старший!» — взмолилась она, всхлипывая. «Я же ничего тебе не сделала, убей меня, пожалуйста!» э -э", тупо промычал я, не понимая, что ответить. «Умоляю тебя!» — в ее голосе звенело отчаяние. «Да не собираюсь я тебя убивать!» — наконец отошел от ступора я. В ее глазах появилась безнадежность. Она застыла, а затем быстрым движением выхватила у себя с пояса нож и приготовилась воткнуть себе в сердце. Глаза у нее стали трешенными, я понял, что еще мгновение она действительно себя убьет. Я быстро попятился, это было правильным решением, она явно заколебалась. «Ты придурочная, да?» — спросил я спокойным и тихим голосом, чтобы не провоцировать сумасшедшую. «Что?» — она непонимающе посмотрела на меня. «Нет, если ты действительно не хочешь жить, я тебе мешать не стану», — сказал я, стараясь, чтобы мои слова звучали достаточно убедительно. «Но ты не могла бы покончить с собой чуть попозже, когда я уйду?» «Куда ты уйдешь?» — переспросила она с удивлением. «Куда до этого шел, туда и уйду. Ты не собираешься отдавать меня галенам?» «Я не знаю никаких галенов», — серьезно ответил я, — «и никого никому отдавать не собираюсь». «И ты не станешь меня задерживать, если я просто встану и тоже уйду?» — спросила она по-прежнему недоверчиво, но нож все же опустила. «Не стану, конечно», — покачал головой я. «Иди куда хочешь, твое дело, но я хотел бы с тобой пойти, если ты не возражаешь». «Зачем ты хочешь со мной пойти?» — спросила она, глядя на меня в полном недоумении. «Не то чтобы именно с тобой», — пожал плечами я. «Просто хочу к нормальным людям выйти, а с тобой это будет гораздо проще». Да и вообще по лесу лучше ходить не в одиночку. Обещаю вести себя хорошо и не быть обузой.